Глава 26. Нет предела совершенству. Здравствуйте, Борис Николаевич. Здравствуйте, Константин Матвеевич. Поднимаясь навстречу гостю, поздоровался Измаилов. Он расположился на прогулочной палубе Пилигрима. Плавмастерская одновременно являлась учебным центром отряда. Именно здесь располагались классы, в которых проводились занятия с членами экипажа. Борис и не думал прекращать ковать будущие кадры. Ну, коли взялся за что-то, дело это хорошо. Вот он и старается. Сам Измайлов также не прерывает занятий. В настоящий момент получает знания, чтобы закрыть полный курс университета, а там станет на тернистый академический путь речь к докторской диссертации. Он уже достиг высшей ступени в области изобразительного искусства, и теперь нет никаких препятствий для бесконечного роста ступеней развития. Хм, если отбросить налоги, причитающиеся его величеству, выделить долю своим людям, хотя он им ничего и не должен так как изрядно влил в них авансом, то у него останется еще столько, что он разом возьмет тринадцатую ступень и встанет на путь к четырнадцатой. А это 15 миллионов очков свободного опыта. Вот только простой рост его не устраивал. Измайлову мало быть действительным членом Академии художеств. Для избранного им пути необходимо техническое образование. С имеющимся сейчас выше капитана второго ранга не подняться – что Измайлова не устраивало в корне. И вообще, как выяснилось, Борису интересно не только ходить по краю, но и создавать что-то новое. Никакой фигуры речи. Тот же акваланг. Измайлов имел только поверхностное представление, что это и как должно работать. Все остальное пришлось додумывать и изобретать с нуля. И, между прочим, не ему лично, отчего присутствовал эдакий налет разочарования. Имея же соответствующее образование, он сможет управляться и сам, если не совсем, то со многим. «Чаю? У нас великолепная выпечка!» – предложил Борис старшему военному советнику при президенте де Карильо. «Не откажусь. Признаться, уже устал от парагвайской кухни. Кстати, у вас случайно нет гречки и ржаного хлеба?» «Гречку с молоком?» «Было бы неплохо». «Вестовой! Гречку с молоком и корзинку ржаного хлеба!» – распорядился Борис. С чем пожаловали из столицы? Вновь обращаясь к Горскому, поинтересовался Измайлов. «Ну так, вашими молитвами, Борис Николаевич, вы столько шуму наделали, что мне едва удается усмирить поднимающуюся бурю. Ей-богу, прямо и не знаю, что было бы лучше, сиди вы в тиши или вот такое беспокойство» признаться не совсем понимаю. по моему разумению наша задача в том чтобы наносить болезненные удары по уругваю дабы вывести его из войны И пока мы со своей задачей справляемся, разве нет? Да, но бить в болезненные точки де Карилью вам никто не говорил хмыкнув заметил капитан второго ранга. А вот теперь не понял, вздернул бровь Борис. Номинально старшим офицером среди объединившихся капитанов был Рыченков, но это для сторонней публики. Горский же прекрасно знал, кто командует отрядом в действительности. А что тут непонятного? По самым скромным прикидкам вы подняли одного только опыта, миллионов тридцать, и все беспошленно. Вообще-то 19, а с учетом разгромленного отряда около 20. И по деньгам не так много, как может показаться господину президенту. Но если его так корежит, то к чему было соглашаться на выставленные мною условия? Борис не стал ничего изобретать и просто озвучил президенту условия, на которых служил у де Кастро. Находясь на службе, он мог открыто использовать характерников и проворачивать операции с опытом, не опасаясь обвинений в посягательстве на устои. Он такого не ожидал». «Ага, спасибо, братец». Принимая тарелку с кашей и корзинку черного хлеба, поблагодарил Ковторан Вестового. «Он думал, что вы провернете нечто вроде потопления броненосного отряда Депадилья. Как результат, Уругвай лишится явного преимущества, после чего последует наступление Парагвая и принуждение противника к миру, а на деле вы занялись грабежом. Попытка минирования кораблей провалилась, и я вам об этом докладывал» но и ваши потуги отвлечь силы с линии фронта для охраны тыла также не привели к успеху. Да, уругвайцы собрали отряд для вашего уничтожения, но задействовали для этого внутренние резервы. Кстати, наряду со своим недовольством господин президент высказал благодарность за призовые корабли. Ну и сожаление по поводу плачевного состояния крейсера «Каталина». «Он вообще бывает доволен?» — хмыкнул Борис. Им удалось легко нагнать беглецов. Корабли были не такими уж и старыми, но машины и котельные установки уже успели изрядно устареть. 19 узлов максимального хода, которые 15 лет назад считались великолепным результатом, сейчас таковым уже не являлись. Капитаны двух миноносцев предпочли сдаться, пополнив список призов отряда. Всех уругвайцев, оказавшихся в воде, русские спасли. Во всяком случае, тех, кого сумели обнаружить, и членов экипажа крейсера «Каталина» в том числе. Избавив всех от избыточного и свободного опыта, русские высадили уругвайцев на недавно оставленном острове Транкерас и поспешили вдогонку своему танкеру, который продолжал путь к их базе на Картейре. На все про все им потребовалось в общей сложности порядка пяти часов – И каково же было их удивление, когда покинутый экипажем крейсер все еще оставался на плаву. Высадили призовую команду, обследовали поврежденный корабль и пришли к выводу, что переборки вполне справляются с нагрузкой, обеспечивая необходимую плавучесть. Если на море не случится волнения, то просевший на корму корабль вполне возможно отбуксировать в свой порт, что, собственно говоря, и проделали. Раченков заикнулся было о том, чтобы оставить красавца себе, благо крейсер был новенький, с иголочки, построен с учетом последних веяний научной и военной мысли. И согласно условиям контракта, обойдется им в три четверти от номинальной стоимости. Но Измайлов предпочел получить денежную компенсацию. Разумеется, в его планы входило обзавестись крейсером, но не так скоро – и не по существующим стандартам, которые, к слову, через пару лет могут и измениться. Во всяком случае, Борис не видел никакого смысла в Таране, который сегодня невероятно популярен во всех флотах и, разумеется, присутствовал на Каталине. «Никому не понравится, когда мимо его рта проносят ложку с кашей», с удовольствием налегая на гречку, ответил Горский. «И это не единственная его претензия». «Правда?» «И что же ему еще не нравится?» «То, что вы не привезли ни одного пленного, а вместо этого просто отпустили их». «Он мясник. Если бы я привез пленных, то он их расстрелял бы или сгноил на каторжных работах. Эдук у него получится не заключить мир с Уругваем, а заполучить лютую ненависть соседей и войну до победного конца. Я вообще удивляюсь, как Александр Михайлович решил его поддержать». «Что поделать?» Это единственная сила, которая может подсыпать бразильцам перца под хвост и заставить вести правильную политику. Нам нужны каучук и рынок сбыта вооружений. Спасибо вам за то, что подтолкнули государя в нужном направлении. А что до жестокости? Так ведь союзники ведут себя ничуть не лучше. Но сепаратный мир нужен Парагваю, а не им. Итак, президент намерен пересмотреть условия найма. Откинувшись на спинку стула и оставив в покое выпечку, сменил тему Борис. У него была такая мысль, но мне удалось убедить его в том, что это станет большой ошибкой. «Есть предложение, как сделать так, чтобы я не оказался пустозвоном?» «Я думал над этим». «И?» «Ему следует дать уругвайцам генеральное сражение, разбить их, вышвырнуть с архипелага фрам». И вновь предложить почетный мир в довоенных границах. А у него есть шанс победить. Эскадра вторжения превосходит его объединенный флот. Значит, нам придется уравнять силы. Подробности будут. Да Корелью выйдет не со своим флотом, а только с новейшими быстроходными кораблями. «Надеюсь, вы в курсе, что говорите об одном эскадренном броненосце, одном броненосном крейсере, двух крейсерах первого и одном второго ранга. Ну, может быть, случится чудо и весьма скоро удастся ввести в строй Каталину. Парочка минных крейсеров и штук пять миноносцев. Это и все корабли, способные по сегодняшним меркам развивать высокую скорость». «Ну и как считаете, адмирал Дарамальо станет дозировать свои силы или выйдет все эскадры, чтобы раздавить Дакарильо?» «Думаю, что ответ вам известен». «Вот именно. Но когда завяжется бой, в дело вступит мой отряд. Мы атакуем их прямо сквозь дым и пламя сражения. А пока господин президент будет довершать разгром, можно организовать высадку десанта на Фрам. Все будет кончено в один день». «Но для чего выводить в бой ослабленную эскадру?» Не лучше ли ввести в линию и старые корабли? Конечно, эскадренная скорость упадет до 14 или даже 12 узлов, но мощь бортового залпа будет в разы выше. А при вашей массированной атаке о таких изысках, как кроссинг на Т, думать уже не нужно. Насколько получила распространение тактика использования минных катеров в прямой атаке противника? Не утруждайте себя. Интерес очень быстро сошел на нет ввиду скоро нашедшегося противоядия. Шрапнель на дальних подступах и кортеч на ближних, отчего дым завеса помогает откровенно слабо. А также постановка противоминных сетей. Но вы с вашим камуфляжем имеете все шансы пробиться. Совершенно верно. Скорость, камуфляж, защитник, бронещит, индивидуальная защита моряков, наличие аптечек – Все это дает неплохие шансы, чтобы пробиться к цели. Но в то же время теряет смысл в случае наличия противоминных сетей. Торпеды просто не доберутся до корпуса. И к чему тогда все эти ваши рассуждения? Все просто. На скорости свыше 12 узлов сети всплывают и уже не могут служить защитой. Уругвайцы будут вынуждены стараться держать высокую скорость, иначе до Корилью получат возможность использовать кроссинг на Т. А в этом случае численный перевес противника уже не будет иметь значения. Набрав же высокую скорость из-за инерции, они не успеют замедлиться в достаточной мере, чтобы сети опять провисли. «Хитро. Мы обязательно подумаем над этим». «Подумайте, Константин Матвеевич. Обязательно подумайте. Только не громко, чтобы слухи не добрались до Де А то, как бы он нас не удивил...» «А что это? Я смотрю, вы опять перекрашиваете один из миноносцев?» Кивнув в сторону страшного, заметил Горский. «Да, хочу попробовать новый рисунок камуфляжа». «Не часто меняете, а то смотрите, как бы корабль не пошел на дно от чрезмерно большого слоя краски». «Ничего страшного, лишнее мы счищаем. Причем делаем это быстро», — хмыкнул Борис. «Как говорится, все гениальное просто». Однажды, глядя на то, как матросы мучаются с массивными шпателями, снимая несколько слоев краски, Борис взял, да и изобрел пескоструйный пистолет. Благо в мастерской вполне себе использовали пневмоинструмент. Даже пневматическая дрель имелась, чему Борис поначалу сильно удивился. Так что оставалось только приладить сопла, а к нему емкость для песка, которого на пляже ну очень много. И вперед! По аналогии, изобрел и краскопульт. Правда, инструмент куда тоньше, и с ним пришлось помучиться, подбирая давление подачи воздуха и размер сопла. Но результат... Помнится, Измайлов радовался, когда привнес в этот мир валик. Тут радости было куда больше. Не у него. У матросов, которые по достоинству оценили новинку, едва научившись ею пользоваться. Так что очистили корабль и покрыли его серой грунтовкой очень быстро. Осталось дождаться, когда краска подсохнет, чтобы начать выводить линии рисунка. «Придумали камуфляж с лучшими показателями?» – не сдержал своего любопытства Горский. «Мысли есть, а вот что из этого получится, я без понятия. До последнего момента не представляю, куда кривая выведет. Пока осечек не случалось, но это такое дело». Возможно, показатели улучшатся, может, останутся на месте, а то, глядишь, и вниз сползут. Понятно. Кстати, вы в курсе, что никому из одаренных художников пока еще не удалось создать свой камуфляж? Возможно, это пустые слухи, пожал плечами Борис. Не думаю. В свете ваших новых камуфляжей меня уже запрашивали на ваш счет. Мол, как я смотрю на то, что вас отзовут. «Так что не ладится у них что-то. И ведь я точно знаю, что сразу трое одаренных российских художников забросили свои занятия живописью и палят из пушек, как проклятые, стараясь проникнуться наукой наводчика на благо Родины. Да только без толку все. Ни у них ни черта не получается, ни у заграничных светил изобразительного искусства». Возможно, причина в том, что для них стрельба из пушки и создание камуфляжа – всего лишь поручение, которое нужно выполнить. А сами они мысленно находятся в своей светлой мастерской и желают вдыхать не пороховую гарь, а запахи красок. Мне же нравится воевать, сражаться со стихией, стоять на краю пропасти. Даодуре страшно, но он нравится до безумия. Мы думаем совершенно иначе. Я стараюсь раствориться в пушке, ощутить ее всем существом. Мысленно представляю траекторию каждого снаряда, куда он упадет, под каким углом и как именно ударит в борт, палубу или надстройку. «Да вы романтик», — хмыкнув, тряхнул головой Горский. «Есть немного?» — разведя руками, признал Измайлов. «Ну что же, удачи вам. Кстати, а вы не желаете передать мне документацию по уже готовым камуфляжам типа «Страшный»?» «Все зависит от полноты налитого стакана». «Я надеюсь, цена прежняя?» «При том, что показатели отличаются от прежних вдвое?» хм, «Разумеется, нет. Четыре сотни тысяч». «Ну, у вас и аппетиты». «Я уточню, начальство». «Да ладно. Казна на этом заработает гораздо больше. Уж я-то знаю», — возразил Борис. Проводив гостя, Измайлов с удовольствием потянулся, бросив взгляд окрест. Здесь, в южном полушарии, сейчас самый конец весны. Впрочем, зимы тут нет вовсе. Но похолодает средняя температура, будет держаться в районе 16 градусов тепла. Так что рай да и только. И уж тем более, если учесть полное отсутствие комаров или москитов. На других островах архипелага они неизменно присутствуют, а вот здесь нет. Небольшой остров Кортейра выделили им в качестве базы по просьбе Бориса. Просил он, конечно, не именно этот остров, а место, расположенное подальше от основного флота и поглубже в тылу. Так и от противника далеко, и у местного начальства на глазах не версишься, А то у командования вечно зудит в одном месте при виде бесконтрольных потенциальных подчиненных. Вот и приходится Горскому кататься за сотню морских миль, чтобы навестить своих подчиненных». Так-то по возвращении из рейда Борис непременно заходит с докладом, но старается как можно быстрее убраться в свою берлогу. Остров ему нравится. Даже мелькали нездоровые мысли о том, что неплохо было бы осесть на таком вот берегу. Нет, понятно, что прожить на привязи у него не получится. Но как хорошо было бы возвращаться сюда. Охота какая... Правда, забавляться ею доводится редко. Когда миноносец с ковторангом на борту вышел из бухты и скрылся из виду, Борис сошел на берег. Прошел на пирс, установил вместе с Яковом кульман и замер перед ним, вглядываясь в очертания страшного, покоящегося на водной глади метрах в 60 от берега. Борис водил по нему взглядом, ловя то самое ощущение, которое помогало ему в работе. Прошло полчаса, прежде чем Измайлов взялся за карандаш и начал прорисовывать контуры корабля. Артефакт. Корабельный камуфляж типа «Страшный-2». Заметность – минус 10%. Рассеивание снарядов противника – плюс 4%. Рассеивание своих снарядов – минус 4%. Активация – пассивный. Целостность артефакта – 100%. Выход артефакта из строя – Потеря 10% рисунка. Вот оно как еще может быть. Результат, полученный на третьи сутки, не то чтобы радовал. Он скорее ошарашил Бориса. Два в одном. Причем тут нет никаких уточнений по массе снарядов. Так что, хотя показатели артефакта слабее разработки Проскурина, ценность его выше. К тому же это пассивка, которую не нужно специально активировать и которая не требует перезарядки. Попробовать с нечто подобное провернуть с катерами? Нет уж. На то, чтобы их переодеть, Борису потребуется месяц, не меньше. И это при том, что каждый раз полной уверенности в результате все же нет. Да и что получится на выходе, совершенно непонятно. «Ты чего тут опять учудил, Боренька?» Сбив фуражку на глаза, почесывая в затылке и даже не пытаясь скрыть своего удивления, произнес Рыченков «Дорофей Тарасович, пока время есть, надо бы ободрать нашего Новика» «Думаешь, сможешь повторить?» «Я постараюсь, а там уж как масть ляжет, но прежний-то камуфляж мы всегда вернуть успеем» «Это да, он никуда не денется, значит так, Новика не трогай, он и так красивый» «Ты это безобразие задокументировал?» Ткнув пальцем в меноносец поинтересовался Рыченков. «Да». «Вот ты, ладушки! А теперь возвращай нашему страшному прежний облик». «Дорофей Тарасович! Я уж под сотню лет, Дорофей Тарасович!» Оборвал он Измайлова. «Ты в курсе, что иные, ничегошеньки, поделать с этим артефактом пока не могут?» «Знаю». «А тогда знай и то, что ты сейчас как самый лакомый кусочек для сластены. «Мало что на тебя облизываются, так ты еще и дразнишься». «Так толку-то меня хватать? Ты же знаешь, что бесполезно это». «Смысл есть всегда. Как тебе такое? Ни себе, ни людям. Грохнуть тебя, чтобы у других таких преимуществ не было, и вся недолго. Замазывай, говорю, и возвращай все, как было. Уяснил?» «Да уяснил я. Вот и ладушки. Яша! Яша, якорь тебе в седалище!» «Здесь я, Дорофей Тарасович», — отозвался телохранитель, который и не думал оставлять своего подопечного. «Да его вот шо, братец, дуй-ка к нашему вепрюшке, и передай, чтобы минимум двое его партизан все время были у тебя в помощниках. Не приведи, Господь, умыкнет еще кто нашего непутевого оболтуса. Сиди потом, кусай локти». «Слушаюсь. Дорофей Тарасович, ну ведь все одно без дела стоим. Так может, я все же займусь Новиком, а?» «Ну, перекрасим его обратно, ведь пока вплотную не приблизится, никто и не разберет, какие там у него показатели». «Да... Ну, отчего бы и нет. Надо только Прокову сказать, чтобы он охранение выставил и никого не подпускал». «Если хочешь что-то спрятать, прячь на виду», — возразил Борис. «То есть?» «За все время никто даже не попытался приблизиться к страшному. Не подойдут и к Новику». Ну а если вдруг, то на этот случай найдутся невооруженные матросы, а бездельничающие, или занятые каким полезным делом, но так, чтобы пресечь эту попытку. Ага. Ну, дело говоришь, только потом закрась все и верни, как было. Пусть лучше думают, что ничего не получилось.